Смерть последнее и верное прибежище. Если она потеряет надежду спасти свою честь, она доведет пирата до бешенства и умрет от его руки или бросится в море. А пока надо бороться, да бороться и сохранить жизнь ради дочери. Ведь она чувствовала в себе достаточно мужества и сил для борьбы.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 И ты не мог сладить с ней? Нет, это какая-то неукротимая воля. Отдай ее мне. Я укращу строптивицу. Но раз ты ее не любишь и до сих пор ничего не смог добиться, отдай ее мне и посмотрим. Но она будет смеяться надо мной, решит, что держала надо мной верх. Послушай, Морган, Я не видел этой женщины, но я знаю, ее надо убрать с твоих глаз. Право, из-за нее ты потеряешь свое мужество и несокрушимую отвагу. Признаюсь, я в последнее время сам не свой. Боюсь, однако, что это средство не поможет. Какое? Передать ее мне? Что ж, придется действовать силой. Пожалуй.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 После этого разговора Морган заметно оживился и стал с нетерпением ожидать завтрашнего дня. Человек, встречающий на своем пути непреодолимые преграды, всегда надеется на какую-то неведомую таинственную силу, которая придет ему на помощь. Пират решил, что его друг владеет секретом покорять строптивых женщин. На другое утро английский корабль был расцвечен флагами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 приглашенного на английский корабль, и поговорить с ней. В самом деле началось спиршество, и морские разбойники, забыв обо всем на свете, отдались безудержному разгулу. Даже Морган и тот, очутившись среди своих соотечественников, на время отплёкся от мысли о Донье Марине. Пользуясь случаем, Дон Энрике поспешил на флагман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 где сидела в заперти пленнице адмирал. «Донья Марина...»